и я его выразил путем тайного голосования. Но обсуждать это мнение с Олегом Антоновичем себе дороже. Так что осторожней, Анастасия Петровна, следите за речью, когда будете общаться с ним, а то он вас в три секунды задолбает. Избегайте любого намека на политику. Спасибо за предупреждение, Артем Андреевич, от души поблагодарила Настя. Да бросьте вы, просто Артем...